«Рекс, Стаут, когда человек убивает...» «Так вот, как оно выходит», — сказала она, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос не дрожал. «На самом деле мы не женаты». Я поднял брови вверх. Много раз сидя в кабинете Ниро Вулфа, я разглядывал наших очередных молоденьких посетительниц, прикидывая по себя... Сколько убедительных доводов они могли бы привести для того, чтобы я приобрел для них обручальное кольцо. Но обычно я совершенно не интересовался теми, кто уже был окольцован. Так что мой взгляд на эту особу был чисто профессиональным. Не говоря уже о том, что к нам она явилась вместе с мужем. Однако теперь я изменил свое мнение... Она, несомненно, заслуживала высокой оценки, если сделать скидку на морщинки на лбу, покрасневшие веки, напряженную челюсть и плотно сжатые губы. Подобные скидки, как вы понимаете, не были для меня новостью, потому что большинство посетителей этого кабинета приходили сюда не просто поболтать, а с серьезными проблемами за душой. Нира Вулф. Только что спустившийся из теплицы на крыше и все же успевший уже втиснуть свою громоздкую тушу в колоссальное кресло за письменным столом, недовольно посмотрел на нее. «Но вы же сказали мистеру Гудвину!» Не закончив фразу, он повернулся ко мне. «Арчи!» «Да, сэр. Напоминаю вам» что мне позвонил по телефону мужчина, назвавшийся Поля Мобри, и сказал, что они с женой хотят приехать к нам и как можно скорее. Я предложил им зайти в шесть часов, но, разумеется, я не потребовал захватить с собой свидетельство о браке. «Как раз свидетельство-то у нас есть», со вздохом сообщила она. «Но оно не действительно». Она покачала горестной головой. «Объясни ему, Поль!» Женщина сидела в красном кожаном кресле у края письменного стола вуфа. Кресло было глубокое, с широкими подлокотниками. Поль Обри присел на один из них, закинув руку за спинку кресла. «Я предложил ему одно из желтых кресел, которые не менее удобны, но не столь почетны». Однако наш посетитель, по всей вероятности, предпочитал находиться рядом с женой. — Черт знает, какая неразбериха! — пробормотал он растерянно. Хотя глаза у него не покраснели, но было ясно, что он переживает не меньше жены. Пальцы его руки, лежавшие на кресле, были сжаты в кулак. Широкие плечи расправлены, будто он ожидал нападения, — Взгляд мрачный. Наклонившись, он посмотрел ей в глаза. «А ты сама не хочешь ему объяснить?» — спросил он. Она покачала головой. «Нет, ты сам». Протянув руку, она дотронулась до его колена, но сразу же отдернула ее и повернулась лицом к Вулфу. «Мы поженились полгода назад». Точнее, шесть месяцев и четыре дня. Но сейчас, с точки зрения закона, не состоим в браке. Потому что моя жена Кэролайн подхватил мистер Робри, осетце и взглянул на нее. Нить его мыслей прервалась. Он потянулся к руке жены, но она быстро убрала ее. Тогда он поднялся с подлокотника, еще более расправил плечи, Уперся взглядом физиономию в физиономию Вуфа и заговорил громче и торопливее. Четыре года назад Кэролайн вышла замуж за некоего Сидни Карноу. Через год он ушел в армию, его отправили в Корею. Прошло еще несколько месяцев, и она была официально извещена о его смерти, убит в бою. Год спустя я познакомился с ней, полюбил и... Попросил стать моей женой, но она не соглашалась, так как решила ждать, пока не минует два года после его смерти. Я имею в виду после смерти Карноу. Мы обвенчались, а три недели назад Карноу объявился и позвонил из Сан-Франциско своему поверенному. Он сообщил, что на прошлой неделе уволился из армии и в воскресенье приехал в Нью-Йорк. «Обри!» Наклонился вперед, приняв чуть ли не борцовскую позу. «Я ее не отдам!» — заявил он, обращаясь по всей вероятности ко всему миру. «Ни за что не отдам!» — Вулф хмыкнул. «Да, не так это просто. Пятнадцать миллионов против одного, мистер Обри!» «Как это понимать, пятнадцать миллионов?» «Жители штата Нью-Йорк! Они ополчатся против вас официально, во всяком случае. Я один из них. Зачем, черт повери, вы обратились ко мне? Вам следовало еще несколько дней назад отсюда исчезнуть, отправиться в Турцию, Австралию, Бирму, куда угодно, если она согласна. Если вы поспешите...» то будет еще не поздно. Приятного путешествия!» Обри с минуту постоял, глубоко вздохнул, повернулся и сел в желтое кресло. Заметив, что пальцы у него сжаты в кулак, он распрямил их, положил руки на колени и посмотрел на Кэролайн. «Я не имею права прикасаться к тебе», — сказал он с отчаянием. «Да» вздохнула она. Да, пока. Ну, хорошо, Кэроллен, расскажи ему ты. Он может подумать, что я рисуюсь. Ну, расскажи лучше сама. Она покачала головой и сказала. Мистер Вуф может задавать мне вопросы. Я здесь. Обри снова обернулся к Вуфу. -Ву. Дело обстоит следующим образом. Карно был единственным ребенком в семье. Когда его отец с матерью умерли, он унаследовал кучу денег почти 2 миллиона долларов. Он оставил завещание, по которому половина денег приходила к моей, э, к Кэролайн, а вторая к его родственникам, к тетке, двоюродным брату и сестре. Завещание находилось у его поверенного. После извещения смерти Корнову потребовалось несколько месяцев, чтобы утвердить завещание и разделить состояние. Пришлось преодолеть много всяких юридических формальностей. Доля Кэролайн немногим превышала 900 тысяч долларов. Они у нее уже были, когда я с ней встретился. Она жила на процент из капитала. У меня не было ничего кроме работы по продаже автомобилей, что давало мне приблизительно 15 долларов в неделю. Но я полюбил саму Кэролайн, а не ее миллион. Это для вашего сведения. Когда мы поженились, она решила, что мы должны приобрести агентство. Не стану говорить, будто бы я сильно сопротивлялся. Нет, я поискал и мы купили довольно выгодно одно очень хорошее агентство. Что за агентство? По продаже автомобилей. Обри сказал это так, что было ясно. Никакие агентства в мире, кроме как Брендон и Гавата, можно было не принимать в расчет. На его приобретение ушла чуть ли не половина капитала Кэролайн. Но за последние три месяца после уплаты налогов мы уже получили свыше 20 тысяч прибыли. Так что будущее рисовалось нам в розовом свете, и тут вдруг появился муж. Я рассчитывал, ну, да теперь все это уже не имеет значения. Вздохнув, он продолжал. Предложение, которое мы собираемся сделать, карноу Не только моя идея, но и идея Кэролайн. Она родилась в ходе наших бесконечных разговоров, после того, как мы узнали, что Карноу жив. На прошлой неделе мы отправились к поверенному, Кэролайн и я. Мы старались изо всех сил, но нам не удалось его убедить. Он сказал, что прекрасно знает Карноу, учился вместе с ним в колледже, И не сомневается, что тот не пожелает нас даже выслушать. Вот мы и решили. — Но и с каким же предложением вы хотели обратиться к Карноу? Мы предложили честное решение — возвратить ему полмиллиона, которые остались у Кэролайн, и передать наше агентство, если он согласится на развод. Я согласился бы продолжать руководить агентством, если, конечно, Карноу пожелает меня нанять. Ну и Кэролайн не станет претендовать ни на какие его средства, ни в форме единовременного пособия, ни пожизненного содержания. — Это была моя идея, — сказала Кэролайн. — Нет, наша, — настаивал несостоявшийся супруг. Волф, нахмурясь, переводил взгляд с одного из них на другого. «Я тоже с удивлением на них смотрел».